Вопрос 41. Каким образом американцы Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс занимались изучением полового акта в лабораторных условиях? Идет лекция в медицинском институте. Профессор, существует три основных позы при половом акте. Вскакивает студенты и говорит «Профессор, не три, а сто». Молодой человек, не мешайте вести лекцию. Итак, существует три основных позы при половом акте. Да не три, а сто. Молодой человек, выйдите из аудитории. Делать нечего. Студент выходит и слушает у дверей. Существует три основных позы при половом акте. Мужчина сверху, мужчина снизу и лежа на боку. В дверь просовывается голова студента. Извините, профессор. Тогда сто три. Из студенческого фольклора действительно эти ученые первыми в мире провели лабораторные исследования полового акта в 1964 году мастерс основал на частное средства исследовательский институт репродуктивной биологии вместе с джонсон они начали с того что попросили коллег и друзей направлять к ним людей готовых на добровольных началах лечь в клинику Для сексологического исследования Пришло более 1200 добровольцев На каждую пару составили медицинские карты Подробные собеседования Помогли создать атмосферу взаимопонимания Наладить доверительный контакт И отсеять тех, кто не подходил для исследования Отобрали 382 женщины и 312 мужчин Среди них 296 супружеских пар, возраст от 18 до 78 лет. Испытуемые долго привыкали к лабораторной обстановке, а затем во время половых актов происходило измерение физиологических реакций обоих партнеров. Ученые проанализировали 7.500 законченных женских и 2.500 мужских сексуальных циклов. Фиксация шла с использованием электроники, что позволило заметить тончайшие физиологические реакции организма, половых органов, нервной системы, сердца. Эти исследования доказали, что не величина полового члена, главная для сексуального удовлетворения женщины и мужчины. Об этом я уже говорил и буду говорить еще. Женщины, да и мужчины – считают признаком мужественности большой половой член. Его нормальная длина в нейрегированном, спокойном состоянии колеблется от 5 до 12 сантиметров, по мнению известного сексолога Георгия Васильченко, или от 6 до 14 сантиметров по Мастерсу и Джонсон. Средний размер члена 8,5-10,5 сантиметров. Главное, что короткий половой член увеличивается больше, чем длинный. Также была доказана пластичность женских гениталий. Влагалище легко приспосабливается к размеру полового члена. Для женщины нередко большее значение имеет не размер, а продолжительность эрекции мужского члена, степень эрекции, техника сношения. Фрейд считал, что есть два типа женского оргазма – клиторальный и вагинальный. При этом он полагал, что при клиторальном оргазме женщина по психическому складу более похожа на мужчину, и этим объяснял ее вагинальную фригидность. В свое время такое заключение Фрейда вызвало беспокойство у многих женщин, которые с испугом отметили, что их эротические ощущения сосредоточены действительно не во влагалище, а в клиторе. Неужели они более мужчины, чем женщины? Исследования Мастерса и Джонсон внесли ясность в этот вопрос. Женский оргазм может быть самой различной локализации и это подтвердили многие исследователи. Мастерс и Джонсон доказывали, что отдельного вагинального оргазма физиологически не существует.